Глава седьмая Желтые листки записок облепили телефон Майруна, словно осы, слетевшиеся на блюдечко с медом. Майрон смахнул их с аппарата и просмотрел сообщения. Ни Отто, ни Ларри так и не позвонили. Дурной знак. Майрон надел наушники с микрофоном. Долгое время он пренебрегал наушниками, полагая, что они предназначены скорее для авиадиспетчеров, чем для спортивных агентов. Однако вскоре понял, что человек его профессии напоминает собой плод, находящийся в утробе кабинета и соединённый с ним пуповиной телефонного шнура. Работать в наушниках было намного удобнее. Можно было свободно перемещаться по кабинету, избежать судорог, сводящих шею и плечи. Первый звонок Майрон сделал рекламному управляющему Burger City, на вырождённой сети ресторанов быстрого обслуживания. Бургеры желали заполучить крестьяна, обещая немалые деньги, но Майрон продолжал сомневаться. Макдоналдс мог предложить что-нибудь получше. Иногда в работе агента труднее всего бывает дать отказ. Майрон обсудил с крестьяном все за и против, оставив за ним окончательное решение. В конце концов это его имя, его деньги. Майрон уже обеспечил юноше несколько весьма выгодных рекламных предприятий, Так, в октябре портрет Кристиана должен был появиться на коробках с продукцией Хлебопёков. Фирма Pepsi Cola уже готовила банки, на которых был изображён Кристиан, запускающий двухлитровые бутылки Diet Pepsi по хитроумной кривой. Nike вводил в строй конвейер по производству тренировочных костюмов из гардеропа стиля. В будущем реклама должна была принести Кристиану миллионы, куда больше, чем он получал бы Выступая за титанов, до каких бы пределов не простиралась щедрость Ларри Хенссона. Странное дело. Стремление спортсмена выжать из клубного контракта всё, что возможно, приводит болельщиков в бешенство. Они называют своего кумира жадным и самовлюблённым эгоистом только потому, что тот вознамелился высосать побольше денег из преуспевающего хозяина клуба. Однако они немало не выражают против крупных заработков в Nike и Pepsi. За рекламу продукции, которую спортсмен, возможно, никогда не наденет и не станет пить, это выглядело полной бессмыслицей. За 3 дня фотосъёмок, швыряя бутылку по воображаемой цели, крестьян получал намного больше, чем за месяцы игр под неумолчный рёв тысяч ложунных глоток, требующих предельного напряжения всех его сил, и болельщиков это устраивало, как нельзя лучше. Впрочем, спортивные агенты не возражали против такой постановки дела. Как правило, они брали за свои услуги от трех до пяти процентов полной суммы контракта. Майрон брал четыре и 15-20 процентов рекламных доходов. Майрон был новичком и удовлетворялся четырнадцатью. Иными словами, миллионный контракт с клубом приносил агенту около сорока тысяч, но стоило ему подыскать для своего подопечного рекламный приросток, и его доля вырастала до четверти миллиона. Потом Майрон позвонил Рики Лейну, полузащитнику Нью-Йорк Джетс и бывшему партнёру Кристиана по команде колледжа. Рики был одним из самых важных клиентов Майрона. И, похоже, именно он уговорил Кристиана обратиться к услугам своего агента. Визит в лагерь бойскаутов, сообщил Майрон. Обещают пять кусков. Ну что ж, неплохо. отозвался Рики. Сколько я должен там проторчать? Пару часов. Пообщаешься с детишками, оставишь пару автографов и всё. Когда? В следующую субботу. А как дела с Универмагом? В воскресенье, ответил Майрон. Универмаг Ливингстон, отдел спортивных товаров Морли. Здесь Рики предстояло провести 2 часа, сидя за столом и подписывая свои фотографии. За эту работу ему заплатят ещё 5000 долларов. Класс. Пришлю за тобой машину. Сам приеду. А что слышно насчёт контракта на следующий год? Почти готов, Рики. Подпишем не позднее этой недели. Кстати, советую тебе на днях заскочить к Уину. Лады? Да, конечно. Ты в форме. Лучше не бывает, хоть сейчас на поле. Продолжай тренироваться и не забудь навестить Уина. А обязательно, пока, Майрон. До свидания, Рики. Звонки следовали друг за другом бесконечной чередой. Майрон позвонил в газеты и на телевидение. Журналисты хотели знать, как проходят переговоры об отложенном контракте Кристиано с Титанами. Майрон вежливо уклонился от комментариев. Порой пресса является удобным орудием нажима в переговорах, но только не с Отто Верком. Дела идут так, как должны идти, сообщил Майрон. Соглашение будет достигнуто в ближайшем будущем. Потом он связался с Джон Норрисом. бывшим игроком клуба Янки, который еженедельно появлялся на экранах в лотерее, где разыгрывались билеты на бейсбол. На склоне лет Джо зарабатывал за неделю больше, чем за целый сезон в свои звёздные дни. Потом настал очередь Линд Регл. Профессиональный теннисистке, только что вошедшей в первую десятку ракеток мира, Линда была крайне обеспокоена собственным возрастом. Один комментатор прилепил ей ярлык заслуженного ветерана, хотя Линди едва исполнилось 20. Прознав о том, что Эрик Крамер, один из лучших игроков любительского футбола и наиболее вероятный кандидат на место в Национальной лиге, сейчас находится в городе Майрон, ухитрился пригласить его на обед. Этот удачный ход выводил Майрона в финальную пульку, в которой участвовало множество его коллег. Конкуренция была жестокая, так как на 200 вчерашних игроков студенческих команд, а ныне кандидатов в НФЛ, зачисленных в запас в апреле, Приходилось 12 сотен уполномоченных лигой спортивных агентов. Кто-то из них должен был проиграть, таков закон. Майрон связался с главным менеджером Нью-Йорк Джетс, Сэмом Логаном, чтобы обсудить контракт Рики Лейна. Парень находится в лучшей форме за всё время своей карьеры. С воодушевлением убеждал Майрон, расхаживая по кабинету. У него был просторный и уютный кабинет в здании на Парк Авеню между 46-й и 47-й улицами. Контора Майрона производила благоприятное впечатление на людей, а это очень важно, если ты занимаешься делом, в котором так много подводных камней и скрытых шестерёнок. Я просто не верю своим глазам, продолжал он. Говорю тебе, Сэм, этот парень, второй Гейл Сейрс. Спортсмен каких поискать. Рики Маловат отозвался Сэм. Побойся Бога, Сэм. Вспомни Бэри Сандерса и Эмита Смита. Рики Лэйн крупнее их вместе взятых. К тому же он продолжает расти, поверь мне, это будущая знаменитость. Да, я согласен с тобой, Майрон. Рики хороший парень и упорно тренируется. Ну, я могу предложить лишь названная сумма была не слишком крупной, хотя и превышала предыдущие предложения. Майрон трудился без перерывов. Время от времени испиранса приносила ему бутерброд, и он проглатывал его не жуя. Восемь вечера он набрал последний за сегодняшний день номер, ответила Джессика. Алло, сказала она. Буду у тебя через час, сообщил Майрон. Надо поговорить. Майрон внимательно следил за реакцией Джессики, но она продолжала листать журнал, спугающим Рона душей, как будто это был очередной номер Newsweek. Присматривая страницу с фотографией Кэти, она кивнула и стала изучать обложку с переди и сзади. На её лице застыло бесстрастное выражение, и Майрону показалось, что Джессика вот-вот удивлённо присвиснет. Её волнение выдавали только побелевшие костяшки пальцев, впившихся в страницы журнала. "Как ты себя чувствуешь?" спросил Майрон. "Хорошо", отозвалась Джессика спокойным, едва ли не умиротворённым голосом. "Говоришь, Кристиан получил журнал по почте?" "Да." А вы суинн встречались с человеком, который издаёт эти Джессика запнулась, презриливо поморщившись, эти штуки? Да. Он назвал адрес рекламодателя, только номер почтового ящика. Завтра я отправлюсь туда, чтобы выследить человека, который получает корреспонденцию. Джессика впервые за время разговора взглянула ему в глаза. Я поеду с тобой. Майрон хотел было возразить, но промолчал. отказаться от поездки в обществе Джессики было выше его сил. Ладно. Когда Кристиан передал тебе журнал вчера? Джессика встряпенулась, так ты уже вчера знал об этой фотографии, спросила она. Майрон кивнул. И не сказал мне? воскликнула Джессика. Я изливала тебе душу, чувствуя себя не то шизофреником, не то параноиком, а ты всё это время знал и молчал. Я не знал, как сообщить тебе об этом. Может быть, ты скрываешь что-то ещё? Ну, вчера ночью кто-то названивал Кристиану в комнату. Он полагает, что это была Кэти. Кэти? Майрон вкратце изложил ей события прошлого вечера. Когда он рассказывал о том, что Кристиан узнал голос Кэти, лицо Джессики стало бледным, как бумага. Удалось ли твоему приятелю с телефонной станции что-нибудь узнать? спросила она. Нет. Мы лишь выяснили, что обратный вызов работает только в городах с кодом 201. Сколько их? Почти 3/4 всех населённых пунктов этой части штата. Иными словами, 3/4 городов в северной Нью-Джерси, самого густонаселённого района штатов. В них проживает не как не меньше 2-3 млн человек. Да, эти сведения вряд ли облегчают нашу задачу, признал Майрон. И всё же мы получили хоть что-то. Джессика вновь посмотрела на журнал. "Я вовсе не собиралась цепляться к тебе с придирками, просто, ну, ничего страшного. Ты лучший из всех людей, которых я когда-либо знала, честно. А ты самая толстая заноза в моей заднице". "Ну что, ж, с этим трудно спорить?" отозвалась Джессика с чуть заметной улыбкой на губах. "Намерены ли ты поставить в известность полицию?" спросил Майрон или Пола Дункона. Джессика на мгновение задумалась. Не знаю. Пресса проглотит наживку вместе с крючком, продолжал Майрон. Они протянут к этой по всем кругомадам. Насххать мне на прессу. Моё дело предупредить, отозвался Майрон. Пусть Кэти называют кем угодно, и как угодно, мне безразлично. А вашей матери? Насххать мне на её реакции. Я хочу одного, чтобы Кэти наконец нашлась. Значит, ты собираешься сообщить в полицию подвёл черту Майрон? Нет. Майрон бросил на неё озадаченный взгляд, что-то я тебя не пойму. Джессика медленно произнесла, взвешивая слова, будто размышляла вслух. Кэти пропала полтора года назад. Всё это время полиция и пресса суетятся, как на скепедалены, а толку нет. Ни малейшей зацепки, никакого следа. Мы ну и И вот появляется этот журнал. Кто-то посылает его Кристиану. А значит, этот кто-то, может быть Кэти, может быть нет, стремится установить связь. По суди сам, впервые за полтора года появляется хоть какая-то ниточка. И я не хочу, чтобы она оборвалась. Я не хочу привлекать к этому делу излишнее внимание, чтобы не спугнуть того, кто пытается до нас достучаться. Кэти может вновь исчезнуть. Эта штука Джейсика взмахнула журналом. Эта штука вселяет не только отвращение, но и надежду. Это уже что-то. Пойми меня правильно, я и сама потрясена, но всё же это ясный след. Он может завести куда угодно, и тем не менее, я вижу здесь обнадеживающий знак. Газетчики или полиция могут испугать человека, отправившего этот журнал, и он исчезнет на этот раз навсегда. Я не желаю рисковать. Нам придётся держать эти сведения в секрете. Майрон кивнул, что же разумно согласился он. Что будем делать дальше? Отправимся в Хобокен на почту. Я заеду за тобой рано утром, скажем, в 6 часов.